Глава 15. Дорога через горы. 4 декабря, 0 часов 18 минут. Горы до фар. Очнувшись от сна, София почувствовала, что падает. Она раскинула руки, ощущая, как всё её тело сотрясается от паники, ставшей теперь такой же привычной, как дыхание. Плечо пронзило острая боль. "Поспокойся, сестра". произнес у нее над ухом чей-то голос. «Я с тобой». Окружающий мир перед глазами, постепенно прекратив вращение, превратился в полуночную темень. София сидела, прислоненная к опустившемуся на колени верблюду, который с безразличным видом жевал жвачку. Рядом стояла женщина, поддерживая ее за здоровое плечо. «Где?» – прошептала София, но ее губы, казалось, были склеены. «Где?» К ней медленно возвращались воспоминания: схватка в гробнице, грохот выстрелов. У неё перед глазами замелькали образы, сменившиеся одним лицом Пейнтер. София вздрогнула. Что произошло? Где она? Наконец Софии удалось найти силы, чтобы подняться на ноги, тяжело опираясь на верблюда. Она обратила внимание, что её раненное плечо наспех перебинтовано и больше не кровоточит. Однако малейшее движение отзывалось в нём резкой болью. Женщина, чьи черты нельзя было различить в полумраке, судя по всему, была той самой, которая её спасла, но только теперь она была в длинном плаще. "Помощь идёт", прошептала женщина. "Кто вы?" выдавила София только сейчас, вдруг почувствовав ночную прохладу. Они находились под непроницаемым сводом густого леса. Дождь прекратился, Однако мокрая листва до сих пор плакала крупными слезами. Вокруг высоко вверх уходили пальмы и тамаринды. Повсюду свисали переплетения лиан и настоящие висячие сады жасмина, которые наполняли воздух благоуханием. Женщина молча указала рукой. Впереди, за густыми деревьями виднелась ослепительная точка, которая ярким светом пробивалась сквозь сплетение ветвей. Кто-то приближался, держа фонарь или факел. Софию охватило непреодолимое желание бежать куда глаза глядят, однако она слишком обессилила, чтобы двигаться. Рука крепче стиснула её плечо, словно незнакомка прочла в сердце Софии. Однако это движение имело целью не столько удержать её, сколько успокоить, подбодрить. Вскоре глаза Софии привыкли к темноте настолько, что она смогла различить скрывающийся за тропическими зарослями каменистый склон. Заросшие лианами и цепким ползучим кустарником, приближающийся огонёк горел в тоннеле, который уходил в глубь скалы. Горы Дафар изобилуют подобными запутанными пещерами, творением муссонных ливней на протяжении тысячелетий разрушающих мягкий известняк. Когда источник света оказался у самого входа в тоннель, София различила три силуэта. Пожилую женщину, девочку лет 12 и молодую женщину, как две капли воды похожую на ту, которая привела её сюда. Все трое были в одинаковых плащах с откинутыми капюшонами. У всех женщин на лице было одинаковое украшение татуировка у наружного уголка левого глаза, одинокая слезинка. Татуировка была и у девочки, которая держала стеклянный масляный светильник. Та, заблудшая На распев произнесла женщина, которая стояла рядом с Софией. Она вернулась домой, сказала старуха, опираясь на палку. Её забранные в косу волосы были совершенно седыми, но лицо, хотя и покрытое глубокими морщинами, оставалось поразительно живым. София с трудом выдержала взгляд проницательных глаз старухи, однако оторваться от них было невозможно. Добро пожаловать. Переходя на английский, сказала старуха и отошла в сторону. Софии помогли войти в пещеру. Когда они оказались внутри, первой двинулась девочка, высоко держа перед собой светильник. Старуха замыкала шествие, глухо постукивая по известняку палочкой. Женщина, вышедшая из тоннеля, направилась к стоявшему на коленях верблюду. София брела вперёд. Некоторое время все молчали. Наконец, София не выдержала, Товы такие. Что вам от меня нужно? Собственный голос показался ей капризным и обидчивым. "Успокойся", прошептала у неё за спиной старуха. "Тебя нечего бояться. Пока что нечего", мысленно добавила София. От её взгляда не укрылся длинный кинжал, торчавший из-за пояса у той женщины, которая покинула пещеру. "Все ответы тебе даст наш хаджа". София вздрогнула. Хаджо и называли шамана племени, которым всегда была женщина. Хаджи являлись хранителями знаний, целителями, предсказателями. Кто эти люди? Двигаясь в полумраке пещеры, София постоянно чувствовала в воздухе запах жасмина. Аромат успокаивал ее, наполнял чувством безопасности, напоминал о доме, о матери. Но боль в плече не давала ей забыться. Рана снова открылась, и кровь, пропитав насквозь бинты, стекала по руке. Услышав за спиной быстрые шаги, София оглянулась. Их догнала третья женщина. Она несла два предмета, которыми был нагружен верблюд. В одной руке женщина держала серебристый чемоданчик с железным сердцем, а на плече у неё лежало железное копье с головой царицы Савской. Эти реликвии были похищены у Кассандры. Сердце Софии забилось быстрее. Она попала в руки воров? Ее освободили или снова похитили? Подземный тоннель уходил далеко вглубь горы. Маленькая процессия миновала с десяток боковых ответвлений и входов в пещеры. Повернула направо и налево, поднялась вверх и спустилась вниз. София быстро потеряла ориентацию в пространстве. «Куда ее ведут?» Наконец воздух, казалось, стал более свежим, более чистым. Аромат жасмина усилился. Впереди появился свет. София брела на пределе сил. По тоннелю пробежал ветерок, дующий навстречу. За следующим поворотом тоннель расширился до просторной пещеры. София шагнула вперёд. Нет, это была не пещера, а огромная чаша амфитеатра с небольшим отверстием в высоком своде, за которым виднелось небо. Вода проникала в это отверстие и падала вниз длинным струящимся водопадом, скапливаясь на дне в небольшое озеро. Вокруг озера, подобно лучам звезды, горели пять крохотных костров, освещавших пышные лианы, которые опоясывали стены пещеры и свисали длинными плетнями с потолка, кое-где достигая пола. София была знакома с основами геологии. Она поняла, что попала в одну из бесчисленных карстовых полостей, которыми изобилуют здешние места. В Амане находятся одни из самых глубоких пещер в мире. Оглядевшись вокруг, молодая женщина ахнула. В пещере она увидела фигуры в плащах. Тридцать, а то и больше. При появлении небольшого отряда все взоры обратились к Софии. Ярко освещенная пещера напомнила молодой женщине логово сорока разбойников из сказки про Али-Бабу. Но только эти разбойники все до одного были женщины самых разных возрастов. София прошла в пещеру, внезапно чувствуя себя обессиленной долгой дорогой под землёй. Её бил озноб, по руке струилась горячая кровь. У одного из костров поднялась с земли женщина. София? София повернулась к говорившей. Женщина была одета не так, как остальные. София никак не могла объяснить её присутствие здесь. Кара «Один час, две минуты. Авиабаза Тумрайт. Оман». Кассандра склонилась над картой района полетов, которая лежала на столе в кабинете капитана. С помощью этой карты, полученной со спутника, ей удалось воссоздать план, нарисованный доктором Аль-Мааз. Синим маркером Кассандра провела линию от гробницы в Салале до другой, расположенной в горах, а затем красным от гробницы Иова вглубь пустыни. Затем, отмерив по линейке, она обвела кружком конечную цель — местонахождение затерянного города. От авиабазы «Тумрайт», где сейчас находилась «Кассандра», до этой точки было всего 30 миль. «Как быстро вы сможете подготовить все необходимое?» — спросила «Кассандра». Молодой капитан облизал губы. Он возглавлял склад службы снабжения ВВС Соединенных Штатов, которая занималась доставкой боеприпасов, горюче-смазочных материалов и снаряжения на все военные базы региона. Раскрыв блокнот, капитан последовательно постучал кончиком ручки по записанным пунктам. «Палатки, навесы, снаряжение, продовольствие, горючее, вода, медикаменты и электрические генераторы уже загружены в транспортные вертолеты. Все будет доставлено на место ровно в 7.00, как было приказано». Кассандра кивнула. Ещё раз взглянув на карту, капитан неодоумненно поморщился. Это же самое сердце пустыни. Беженцев каждый час доставляют на авиабазу. Не могу понять, какая польза может быть от устройства передового лагеря. Резкий порыв ветра загромохал кусками черепицы на крыше. Капитан Гаррисон, вы получили чёткий приказ. Слушаюсь. Однако в глазах капитана осталось беспокойство, особенно когда выглянув в окно, он увидел сотню бойцов в камуфляжной форме жёлто-бурых пустынных цветов, которые сидели на рюкзаках, проверяя оружие. Оставив капитана терзаться сомнениями, Кассандра направилась к двери. Гаррисон получил приказ из Вашингтона. Ему было предписано помочь Кассандре нарядить отряд. Руководство гильдии обеспечило необходимое прикрытие. Отряд Кассандры был назван поисково-спасательным подразделением, которому предстояло помогать беженцам, спасающимся от надвигающейся песчаной бури, и проводить спасательные работы во время бури. В распоряжении отряда имелись 5 машин повышенной проходимости с широкими шинами для езды по песчаным барханам, 18-тонный быстроходный гусеничный вездеход, 2 транспортных вертолёта и 6 одноместных мини-вертолётов. установленных и закреплённых на грузовые платформы полноприводных пикапов. Наземному отряду предстояло выступить через полчаса. Кассандра отправлялась с ним. Выйдя из кабинета капитана Гаррисона, Кассандра взглянула на часы. Ожидалось, что песчаная буря обрушится на эти места приблизительно через 8 часов. По прогнозам, скорость порывов ветра будет достигать 80 миль в час. Уже сейчас, здесь, где встречались горы и пустыня, ветер начинал крепчать. А Кассандра со своими людьми предстоит отправиться навстречу буре. У них не было выбора. Руководство гильдии высказало опасение, что антивещество может выйти из стабильного состояния и самоуничтожиться до того, как его обнаружат. Этого нельзя допустить. Кассандра окинула взглядом погружённое в темноту лётное поле. Вдали, освещённый посадочными огнями, коснулся земли громоздкий английский самолёт-заправщик. Вчера руководство гильдии прислало дополнительных людей и снаряжение. После перестрелки прошлой ночью священник лично обсуждал детали предстоящей операции с Кассандрой. Ей чертовски повезло, что она смогла узнать координаты затерянного города до того, как потеряла Софию. В свете такого значительного успеха священник, поворчав немного, остался удовлетворенным действиями Кассандры. Чего нельзя было сказать о ней самой. У неё перед глазами стояла одна и та же картина: пеинтер, присевший в боевую позу в проходе между развалинами молельни и усыпальницей, его проницательный взгляд, сосредоточенное лицо, стремительный разворот на одной ноге, молниеносный выстрел из взявшегося словно ниоткуда пистолета. Надо было воспользоваться возможностью и выстрелить ему в спину. Конечно, существовал риск случайно зацепить Софию, но, как выяснилось, Кассандра всё равно её потеряла. Даже когда Кроу сам выстрелил в неё, она промедлила какую-то долю секунды, отступила назад вместо того, чтобы броситься вперёд. Кассандра бессильно стиснула кулак. В тот момент у неё не хватило твёрдости. В этом она обвиняла не столько пейнтера, сколько саму себя. Но ничего, в следующий раз она не повторит эту ошибку. Кассандра устремила взгляд за пределы темнеющей впереди взлётно-посадочной полосы. Придёт ли пейнтер ещё раз? Кассандра обратила внимание на то, что отступая на одном из её внедорожников, пейнтер прихватил карту. Впоследствии машина была обнаружена брошенной в глухом лесу в нескольких милях ниже по дороге. Все, что лежало в кузове, исчезло. Карта осталась у Пейнтера. Определенно, он придет. Однако Кассандра надеялась, что к этому времени она успеет подготовиться. У нее достаточно людей и огневой мощи, чтобы сдержать целую армию. Пусть Кроу только сунется. Второй раз она колебаться не будет. Из небольшого здания, в котором Кассандра устроила свой временный штаб, появился человек. Джон Кейн приближался к ней, хромая на одетую в гипс левую ногу. Подойдя к Кассандре, он ухмыльнулся. Вся левая половина его лица была стянута хирургическим клеем, который придавал коже голубоватый оттенок. Сквозь слой клея на щеке и шее проступали жуткие следы коктейль чёрные от йода. В свете люминесцентных ламп глаза Кейна горели ярче обычного, последствия морфия. Кейн упрямо отказался оставаться Чистка была завершена час назад, доложил он, убирая рацию. Все наши следы замечены. Кассандра кивнула. Все свидетельства причастности её отряда к перестрелке в горах были убраны: трупы, оружие, даже обломки сбитого вертолёта. А батради Кроу никаких известий. Скрылись в горах, рассеялись. Там полно грунтовых дорог и верблюжьих троп, все долины покрыты густой растительностью. Кроу и его песчаные крысы поджали хвосты и попрятались в норы. Кассандра ожидала услышать именно это. После ночной перестрелки у неё осталось слишком мало людей, чтобы организовать поиски и преследование. Предстояло позаботиться о раненых и очистить место до того, как местные власти откликнутся на кровавую стычку. Кассандра покинула мемориальный комплекс на первом же вертолёте. Из борта доложила руководству гильдии об операции, подчеркнув всю важность открытия истинного местонахождения убара, и лишь вскользь упомянув о полной неразберихе, которая завершился скоротечный бой. Этот успех позволил ей сохранить жизнь, и Кассандра понимала, кого она должна за это благодарить. А что с хранительницей музея? спросила она. Мои люди продолжают прочёсывать горы, пока что её сигнал не регистрируется. Кассандра нахмурилась. Микропередатчик, который она вживила Софии, имеет дальность связи 10 миль. Почему же в таком случае его сигнал никак не удаётся поймать? Может быть, всему виной горы или надвигающаяся буря? В любом случае, доктор Алмаз рано или поздно проявит себя. Кассандра мысленно представила маленькую таблетку сильнейшей взрывчатки, вмонтированную в микропередатчик. Пусть Софии удалось бежать, «Ее все равно уже можно считать трупом». «Давайте двигаться», — сказала Кассандра. «Тринадцать часов тридцать две минуты. Горы до да фар». «Молодец, София», — пробормотал Амаха. «Что ему удалось обнаружить?» — подумал Пейнтер. Он занимал позицию у обочины и, вооружившись очками ночного видения, просматривал грунтовую дорогу в обе стороны. Остальные столпились у откинутого борта минивена, укрытого под раскидистыми деревьями. А Маха и Денни, склонившись, изучали карту, которую Пейнтер взял в гробнице. Неподалеку Коралл осматривала снаряжение, добытое в кузове угнанного внедорожника Кассандры. Наклея и Денни, всполошенных исчезновением кары, они наткнулись, спускаясь вниз по склону. После недолгих поисков на дороге был обнаружен брошенный автомат, но сама кара как сквозь землю провалилась. Ее долго окликали, но она так и не ответила. Понимая, что Кассандра вот-вот бросится в погоню, помня о кружащих над головой вертолетах, Кроу вынужден был отказаться от тщательных поисков. Пока они с Амахой пытались обнаружить следы кары, остальные торопливо перегрузили все снаряжение из Митсубиси в Фольксваген, после чего столкнули внедорожник вниз с крутого склона. Пейнтер опасался, что Кассандра могла проследить за машиной по системе GPS, как это сделал он сам. Кроме того, минивэн ей не знаком. Маленькое, но преимущество. В путь тронулись с надеждой, что Кара затаится и переждет. И вот теперь Пейнтер расхаживал вдоль дороги, терзаясь сомнениями по поводу правильности этого решения. Тело так и не было обнаружено. Куда пропала Кара? Связана ли каким-то образом её исчезновение с отказом от наркотиков? Пейнтер вздохнул. Возможно, это и к лучшему. Возможно, разлучившись с ними, Кара получила надежду остаться в живых. И тем не менее, тревога не покидала его. Поодаль курили барак и Клей, полные противоположности в телосложении и образе жизни, эти двое сошлись на почве пристрастия к табаку. Барак Прекрасно знакомые с местными горами, провёл маленький отряд по разбитым дорогам, укрытым густой листвой. Машина ехала с погашенными фарами так быстро, как только позволяли соображения безопасности, и останавливалась всякий раз, когда приближался гул вертолётов. Теперь их оставалось всего шестеро: сам Пейнтер, Корал, Амаха и Дени, Барак и Клей. Судьба капитана Альхаффи и Шарифа была неизвестна, хотя не все надежды ещё были потеряны. Войны байт Катир расселились по окрестным горам. После 3 часов сумасшедших гонок в кромешной тьме по горным дорогам было решено остановиться, чтобы отдохнуть и решить, что делать дальше. Единственным указателем были две линии, нанесённые ручкой на карте. Стоявший у Фольксвагена Амаха распрямил затекшую спину. Хруст суставов был слышен до самой дороги. Молодежь и девчонка. Она обманула эту стерву. Убедившись, что в долине всё спокойно, Пейнтер присоединился к остальным. "О чём это ты?" Амаха махнул рукой, подзывая его. "Посмотри сам". Пейнтер подошёл к нему. Воинственные неприязни Амахи по отношению к нему, по крайней мере, несколько утихло. В дороге Пейнтер рассказал о леопардах и вмешательстве таинственной женщины. В конце концов Амаха похоже согласился с тем, что поскольку Софии удалось вырваться из рук Кассандры, Это можно считать определённым прогрессом. Тамаха указал на карту. Взгляни на эти линии. Синяя, несомненно, ведёт от усыпальницы Имрана в Салалек к гробнице Иова сюда, в эти горы. Судя по всему, в первой гробнице Софии удалось обнаружить нечто такое, что указало на вторую. Пейнтер кивнул. Хорошо. А что ты скажешь о красной линии? София обнаружила что-то в гробнице Иова. «Тот железный шест с головой?» «Наверное. Но теперь это уже не имеет значения. Взгляни сюда. София обвела точку на красной линии кружком. Это в пустыне. Судя по всему, именно сюда и нужно отправляться дальше». «Местонахождение у бара?» Пейнтер ощутил в груди щемящую пустоту. «Если Кассандре уже известно об этом...» «Нет, это не так!» — возразил Денни. А Маха кивнул. «Я измерил расстояние. Красный кружок находится на удалении 69 миль от гробницы Иова. В дороге Пейнтер вкратце рассказал обо всём, что с ним случилось, в том числе передал слова высокого мужчины в чёрном, который назвал число 69, сосчитав что-то на железном шесте. "Это соответствует тому, что мне удалось услышать", сказал Пейнтер. "Но Кассандра решила, что речь идёт о милях", продолжал Амаха. "О наших милях". Ну и А Маха взглянул на него так, будто речь шла о чем-то очевидном. «Если реликвия, обнаруженная в гробнице Иова, имеет такой же возраст, как и Железное Сердце, а это должно быть именно так, правда, значит, она была создана приблизительно во II веке до н.э. Наверное», — согласился Пейнтер. «А в те времена понятие мили определяли римляне. Миля равнялась пяти тысячам римских футов, Но в римском футе всего 11 1/2 дюймов, и София должна это знать. Она не стала спорить с Кандрой, решившей, что речь идёт о современных милях, и направила эту стерву искать иголку в стоге сена. "Так какое же истинное расстояние?" спросил Кроу, склоняясь над картой. Амахо принялся жевать большой палец, поглощённый вычислениями в уме. Через минуту он сказал: 69 римских миль соответствует чуть больше, чем 63 современных миль. Он прав, подтвердила Корал, тоже сделав необходимые подсчёты. То есть София послала Кассандру в точку, которая находится в 6 милях от истинного места. Кмура поды тоже л-пейнтер. Не такое уж большое расстояние. В пустыне, возразил Амаха. 6 миль равняются 6 сотням. Кроу понимал, что Данна переполняет гордость за Софию. Он решил не развеивать это чувство, понимая, что эта уловка задержит Кассандру ненадолго. Как только она поймет, что в указанном месте ничего нет, она начнет наводить справки, и кто-нибудь разрешит эту загадку. По прикидкам Кроу, София позволила им выиграть максимум день-два. «Покажите на карте, где находится истинное место», — попросил Пейнтер. А Маха возбужденно закивал. «Давайте-ка посмотрим!» Он быстро подвинул линейку и булавки, измеряя и пересчитывая. Вдруг его лоб пересекли складки, а Маха воткнул булавку в карту и недоуменно воскликнул. «Но это же бессмысленно!» Нагнувшись, Пейнтер вслух прочел надпись. «Шесур!» А Маха печально покачал головой. «Мы с самого начала гонялись за призраками!» «Что ты имеешь в виду?» Амаха угрюмо таращился на карту, словно во всём была виновата именно она. За него ответил Денни. Шесур это то самое место, где ещё в 1992 году Николасом Клебпом и другими археологами были обнаружены якобы развалины у бара. Он поднял взгляд на Пейнтера. Там ничего нет. Вся эта беготня в конечном счёте привела в место, которое уже было досконально изучено и перерыто. Пейнтер не мог с этим согласиться. «Там должно что-то быть!» А Маха в сердцах ударил кулаком по карте. «Я сам был там! Это тупик! Столько пролитой крови и опасностей ради ничего!» «Там что-то должно быть такое, что ускользнуло ото всех», — настаивал Кроу. «Всем казалось, что те две гробницы, где мы только что побывали, уже исследованы вдоль и поперек. Однако в течение нескольких дней в них были совершены новые открытия». И совершила их София, мрачно добавил Амаха. Некоторое время все молчали. Пейн сосредоточенно размышлял над словами Амахи. Откровение осенило его не сразу. Она отправится туда. Амаха встрепенился. О чём отре ты? София. Она солгала Кассандре, чтобы помешать ей достичь у бара, однако ей известно, как онам куда именно указывает последняя веха. «В Шисур, на древние развалины». «Вот именно». А Маха нахмурился. «Но, как я уже говорил, там ничего нет». «И как я уже говорил, София обнаружила вехи там, где до нее никто ничего не находил. Она уверена, что то же самое произойдет и в Убаре. София отправится туда хотя бы только для того, чтобы не дать Кассандре найти то, что может там находиться». А Маха тяжело вздохнул. «Ты прав». Всё это верно только в том случае, если Софии предоставят свободу передвижения, заметила подошедшая к ним Корал. Вы забыли про ту женщину, которая забрала её с собой, ту самую с леопардами. Ей ответил Барак, и в его голосе неожиданно прозвучало смущение. Мне приходилось слышать рассказы о таких женщинах. О них говорят все племена песков. «Воины пустыни, в которых больше от джиннов, чем от людей, якобы понимают язык животных. По желанию могут исчезать, когда угодно». «Да, совершенно верно», — подтвердил Амаха. «В этой женщине действительно было что-то странное», — продолжал Пейнтер. «И, по-моему, нам не впервые приходится иметь с ней дело». «Что ты имеешь в виду?» Пейнтер кивнул на Амаху. Нервашо похитители в Маскате. Тот, кого ты успел разглядеть на базаре, оказался женщиной. Что? Ты полагаешь, это та самая женщина? Поинтер пожал плечами. Или может быть другая, но из той же группы. В поисках у бара принимает участие третья сила. Это можно сказать со всей определённостью. Не знаю, идёт ли речь о женщинах-воинах, о которых упомянул барак, или же просто о какой-то шайке, решившей заработать немного денег. В любом случае Софию схватили с определённой целью. Больше того, возможно, тебя, Амах, также пытались похитить именно из-за благосклонного отношения Софии к тебе, для того, чтобы можно было использовать тебя в качестве рычага. Какого рычага? Рычага воздействия на Софию. Эти люди хотят заставить Софию помочь им. Я также успел заметить серебристый чемоданчик, закреплённый у верблюда на горбу. Зачем забирать эту реликвию, если на то нет веских причин? Всё упорно указывает на Убар. Обдумав его слова, Амаха кивнул. В таком случае и мы отправимся туда же, продолжал Пейнтер. Пока Санчес временно выведен из игры, мы подождём, не объявится ли София. Я одновременно сами займёмся поисками, добавила Корал. Она кивнула на снаряжение, выгруженное из внедорожника Кассандры. Здесь есть прибор радиолокационного зондирования почвы, который прекрасно подходит для поисков под слоем песка. Кроме того, у нас есть ящик гранат, несколько автоматов и ещё вот эта штуковина. Я сама не знаю, что это такое. Молодая женщина продемонстрировала какое-то орудие, похожее на ружьё, оснащённым на дуло колокольчиком. Судя по блеску в глазах, ей до смерти хотелось его опробовать. Все посмотрели на пейнтера, словно ожидая его согласия. «Разумеется, мы отправляемся в Убар», — сказал он. А Маха хлопнул его по плечу. «Наконец-то мы хоть в чем-то пришли к единому мнению». Один час пятьдесят пять минут. София стиснула Кару в объятьях. «Что ты здесь делаешь?» «Сама точно не знаю». Кара заметно дрожала. Ее кожа была влажная, липкая. «А остальные...» «Я видела Пейнтера, а что с Амахой, его братом?» «Последнее, что мне о них известно, все были живы и здоровы, но в бою я участия не принимала». София, почувствовав, как ноги под ней ослабли и колени стали ватными, вынуждена была сесть. Стены пещеры закружились у нее перед глазами. Журчание водопада, льющегося из отверстия в своде, казалось перезвоном серебряных колокольчиков. Свет пяти костров слепил ее». София обессиленно опустилась на коврик у костра. Она не чувствовала жара языков пламени. Кара подошла к ней. Твоё плечо. Ты истекаешь кровью. Пулевое ранение. София не знала, произнесла ли она это вслух. К ней приблизились три женщины. Они принесли таз с горячей водой, от которой шёл пар, сложенное бельё, закрытый светильник, показавшийся совсем не к месту, и белую коробку с красным крестом. аптечку первой помощи. Следом за ними пришла пожилая женщина с высоким посохом, но не та, которая привела Софию сюда. В свете костров её лицо казалось горело. Она была очень старая, даже древняя, сгорбленная, с белоснежными седыми волосами, тщательно расчёсанными и сплетёнными в косу. Мочки ушей украшали крупные рубины цветом в тон вытупированным слезинки. "Олажись, дочь моя". нараспев произнесла старуха опять по-английски. «Позволь нам осмотреть твои раны». У Софии не осталось сил сопротивляться, однако с ней находится кара. Придется положиться на то, что подруга в случае необходимости ее защитит. С Софии стащили рубаху, предварительно ее разрезав. Затем повязки намочили горячим настоем алоэ и мяты, после чего медленно оторвали. Молодой женщине показалось, что с неё сдирают кожу. Она вскрикнула, в глазах у неё потемнело. Вы делаете ей больно, строго заметила Кара. Одна из женщин, опустившись на колени, открыла аптечку первой помощи. Здесь осталась одна ампула морфия, Хаджа, сказала она. Дайте мне осмотреть рану. Старуха склонилась над Софией, опираясь на посох. София повернулась, показывая ей плечо. Поля прошла насквозь, небольшого калибра. Это хорошо. Операция не потребуется. Боль облегчит сладкий чай с миррой и две таблетки тайленол с кодеином. Подключите к здоровой руке капельницу, введите литр тёплого физиологического раствора. А что делать с раной? спросила одна из женщин. обработать дезинфицирующими средствами, наложить заживляющую мазь и перебинтовать а руку по весично перевязь. Будет сделано хаджа. Софии помогли сесть. Третья женщина налила в кружку горячий чай и протянула её Каре. Помоги ей выпить, это придаст ей сил. Кара послушно взяла кружку двумя руками. И тебе тоже неплохо было бы глотнуть. — обратилась к ней старуха. — Это очистит тебе голову. — Сомневаюсь, что у чая хватит на это сил. — И здесь сомнения тебе ничем не помогут. Отпив чай, Кара поморщилась, затем протянула кружку Софии. — Выпей. Выглядишь ты просто ужасно. София приоткрыла рот, позволяя подруге влить несколько капель. Холодный колодец, в который превратился её желудок с благодарностью принял благотворное тепло. София жестом показала, что хочет выпить ещё. Ей поднесли две таблетки. "Это от боли?" шипнула самая молодая из трёх женщин. "Прими таблетки, Саффи", попросила подругу Кара. "А то я их выпью сама". София взяла лекарство и проглотила его, запив чаем. "А теперь полежи спокойно, пока мы обработаем рану", сказала Хаджа. София легла на одеяло, чувствуя, что постепенно начинает согреваться. Держа себя с изяществом, которое никак не вязалось с преклонным возрастом, старуха медленно опустилась рядом, положив посох на колени. "Отдыхай, дочь моя. Успокойся". Она накрыла руку Софии своей ладонью. По всему телу молодой женщины разлилось мягкое блаженство, смывая боль, наполняя её лёгкостью. Она ощутила приятный аромат жасмина. "Кто вы?" спросила София. "Мы твоя мать, милая". София вздрогнула, оскорблённая этим предположением. Её мать умерла, а эта женщина слишком стара. Несомненно, она просто выразилась образно. Но прежде чем София успела что-либо ответить, у неё перед глазами всё растворилось, затянулось туманной дымкой. Лишь несколько слов последовали за ней в забвение. Все до одной: "Мы все твоя мать". 2 часа 32 минуты. Кара наблюдала за тем, как несколько женщин ухаживают за лежащей на одеяле Софией. Подруга забылась в спокойном сне. В вену на правой руке ей вставили иглу, подсоединённую к капельнице с тёплым физиологическим раствором, которую держала в руках одна из сиделок. Две другие промыли и обработали огнестрельное ранение в плечо. Входное отверстие было меньше мелкой монетки. Щедро посыпав его заживляющим порошком, женщины помазали кожу вокруг йодом, наложили марлевые тампоны и умело перебинтовали плечо. София дёрнулась во сне, но не проснулась. Попроследите за тем, чтобы она держала руку на перевязи, распорядилась старуха, наблюдая за работой своих помощниц. А когда проснётся, не забудьте дать ей выпить кружку чая. Взяв посох, хаджа перелась на него и поднялась на ноги. Она повернулась к Каре. Пойдём со мной, пусть мои дочери ухаживают за твоей сестрой. Я её не оставлю, шагнула к Софии Кара. А ней позаботится. Пошли. Настало пора тебе найти то, что ты так долго искала. О чём это вы? Я говорю про ответы на главные вопросы твоей жизни. Хочешь, иди со мной, хочешь оставайся. Мне всё равно. Я с тобой спорить не собираюсь. Старуха заковыляла прочь, громко стуча посохом. Кара посмотрела на Софию, перевела взгляд на старуху. Ответы на главные вопросы твоей жизни, она медленно встала. Если с ней что-нибудь случится, однако Кара сама не знала, к кому обращена её угроза. Сиделки, похоже, как нельзя лучше ухаживали за её подругой. Тряхнув головой, Кара направилась следом за Хаджой. Куда мы идём? Не обращая на неё внимания, Хаджа шла вперёд. Оставив позади журчащие водопады и кастры, женщины вошли в полумрак. Кара огляделась по сторонам. Она смутно помнила, как попала в пещеру. Она всё время была в сознании, но казалось, двигалась словно в сладостном тумане, безропотно следуя за другой женщиной, одетой также. А отойдя от машины, они больше часа шли через густой лес к старинному высохшему колодцу по узкой тропе, пробитой в скалах. Затем по спирали спускались вниз. Когда они наконец добрались до пещеры и Кару оставили у костра велев ей ждать, туман рассеялся. С его исчезновением вернулись свинцовая тяжесть головной боли, судороги и тошнота. Кара с трудом могла двигаться, не говоря уж о том, чтобы самостоятельно найти выход из лабиринта подземных тоннелей. У неё было множество вопросов, но все они оставались без ответа. Кара не отрывала взгляда от спины старухи, шедшей впереди. Кто эти женщины? Что им нужно от Софии и от нее самой? Наконец они дошли до входа в тоннель. Там их ждала девочка с серебряной масляной лампой, совсем такой, какую надо потереть, чтобы вызвать джинна. На кончике лампы трепетал крошечный огонек. Девочка, которой было не больше восьми лет, тоже была в плаще, не по размеру большом, с подобранным подолом, обнажившим босые ноги. Её широко раскрытые глаза не отрывались от Кары, словно девочка видела перед собой инопланетянина. Однако страха во взгляде не было, одно только любопытство. Хаджаки в комп предложила девочке следовать вперёд. Иди, якут. Развернувшись, девочка поспешно направилась вперёд по тоннелю. Кара знала, что якут по-арабски означает рубин. Впервые за всё время пребывания в пещере она услышала, как к кому-то обращаются по имени. Кара повернулась к Хадже. А вас как зовут? Старуха наконец удостоила её взглядом. В свете лампы ярко блеснули зелёные глаза. Меня называют по всякому, но имя моё Лулу. Если не ошибаюсь на твоём языке это означает жемчужина. Кара кивнула. У вас все женщины зовутся названиями драгоценных камней. Ничего не ответив, хаджа молча двинулась следом за девочкой, но Кара каким-то образом почувствовала, что старуха дала утвердительный ответ. У арабов издревле существовал обычай давать такие имена только одному классу людей рабам. Почему эти женщины выбрали для себя такие имена? Определённо, они свободнее большинства арабских женщин. Девочка свернула из тоннеля в пещеру, образованную в толще известняка. Холодные серые стены дрожали в свете огонька лампы. На земле, устланной соломой, лежал молитвенный коврик. За ним стоял невысокий алтарь из чёрного камня. Кара ощутила леденящий страх. Зачем её привели сюда? Якут подошла к алтарю, обошла его и присев, скрылась из виду. Внезапно позади камня с громким треском вспыхнул яркий огонь. Девочка разожгла от лампы сложенный хворост. Кара ощутила запах благовоний и керосина. Дрова были специально облиты этими жидкостями, чтобы быстрее разгорались. Керосин сгорел быстро, остался лишь сладковатый аромат ладана. Когда костёр разгорелся, Кара увидела свою ошибку. Чёрный алтарь оказался прозрачным, словно был сделан из глыбы обсидиана. Вот цветы языков пламени проникали сквозь него. Подойди сюда, торжественным тоном произнесла Лулу, подводя кара руку к молитвенному коврику. Штани на колени. Кара, истощённая недосыпанием, трясущаяся от отсутствия наркотической подпитки, с признательностью опустилась на мягкий коврик. Хаджа осталась стоять у неё за спиной. Вот то, что ты искала так долго. Ради чего ты пришла сюда издалека? Она указала посохом на алтарь. Кара всмотрелась в глубину прозрачного камня, увидев за алтарём полыхающий ярким пламенем костёр, она широко раскрыла глаза. Это был не просто прозрачный камень, а самое настоящее стекло. Пламя костра осветило самоё сердце стеклянной глыбы. Во внутри, пленённая словно муха в капле янтаря, лежала фигура, несомненно человеческая, обугленная чуть не до костей, с подобранными к груди коленями и раскинутыми в огоньи руками. Каре уже приходилось видеть подобные фигуры в развалинах Помпеи, останки окаменевших людей, погребённых под горячей лавой во время извержения вулкана Везувий в глубокой древности. Те же самые позы мучительной смерти. Но что самое страшное, Кара догадалась, почему её привели сюда и показали ей эти останки. Ответы на главные вопросы твоей жизни. Нет. Внезапно её тело стало слишком тяжёлым, и она бессильно упала на коврик. Из глаз клынули слёзы. Кара поняла, кто погребён в сердце стеклянной глыбы застыв в мгновении нестерпимых мук. Из её тела вырвался крик, забравший с собой всё: силу, зрение, надежду, даже волю к жизни, оставив только пустоту. Папа. 3 часа 12 минут. Проснувшись, София услышала звуки музыки и ощутила тепло. Мгновенно очнувшись от сна, она обнаружила, что лежит на мягком одеяле. Ей захотелось полежать так, не двигаясь, ещё какое-то время. Она слушала пивучие аккорды струн лютни, которые сопровождали негромкий лейтмотив тростниковой флейты. На сводах над головой плясали отблески костров, озаряя свисающие со стен гирлянды лиан и цветов. Контрапунктом к музыке звучало журчание воды. София сразу же поняла, где находится. Не было никакого медленного возвращения к настоящему, а лишь смутное головокружение от принятого кодеина. София слышала тихие голоса. Изредка вспышки смеха, шум резвящихся детей. Она медленно уселась, на что раненное плечо ответило ворчливой жалобой. Однако теперь боль была тупой, не столько пронзительным спазмом, сколько нудным нытьём. София чувствовала себя необъяснимым образом отдохнувшей. Взглянув на часы, она увидела, что прошло всего чуть больше часа, однако ей казалось, что она спала несколько суток подряд, полностью отдохнула и набрала сил. Подойдя к ней, молодая женщина опустилась на колени и протянула кружку с горячим напитком. Хаджа хочет, чтобы ты выпила вот это. София взяла кружку здоровой рукой, другая висела на перевязи. С признательностью углотнув горячий напиток, она только теперь вдруг обратила внимание на то, что рядом с ней нет знакомого лица. А где Кара, моя подруга? Когда ты допьешь чай, я отведу тебя к Хадже. Она ждёт тебя. твоя сестра вместе с ней София кивнула Она допила обжигающий чай так быстро, как это было возможно Сладкий напиток теплом разлился по всему телу Поставив кружку на землю, София с трудом поднялась на ноги Провожатая предложила ей руку, но София отказалась, чувствуя в себе достаточно сил Сюда София прошла в дальнюю часть пещеры и попала в тоннель сжимая в руке фонарь, женщина уверенно вела её по лабиринту подземных дорог. София обратилась к ней: "Кто вы такие?" "Мы Рахим", натянуто ответила провожатая. София мысленно перевела: "Рахим по-арабски значит "чрево". Неужели ей пришлось столкнуться с племенем бедуинов-женщин, амазонок пустыни?" Она задумалась над этим названием. В нём также содержался намёк на божественность, на возрождение и преемственность. Кто эти женщины? Впереди показался свет, отблеск из бокового прохода. Провожатая сделала ещё несколько шагов и остановилась, кивком приглашая Софию идти дальше. Та продолжила путь, ощутив холодок беспокойства впервые с момента пробуждения. Воздух, казалось, стал более спёртым. Дыхание теперь давалось с трудом. София, борясь с охватившей её тревогой и сосредоточила всё внимание на том, чтобы делать вдох и выдох, приблизившись к освещённой пещере, она услышала всхлипывание, отголоски горьких рыданий. Кара, мгновенно забыв все свои страхи, София поспешила вперёд. Она обнаружила Кару распростёртой на коврике. Престарелая хаджа стояла на коленях рядом, лаская и успокаивая её. Старуха встретилась взглядом с Софией, которая бросилась к подруге. "Кара, что с тобой?" Кара подняла лицо, распухшее, мокрое от слёз. София поняла, что её подруга не в силах вымолвить ни слова. Кара лишь молча махнула рукой в сторону большого камня, за которым горел костёр. София узнала в камне шлаковое стекло, затвердевший расплавленный песок. Ей приходилось встречать такие куски в местах удара молнии. В древние почитали шлаковое стекло, изготавливали из него украшения, амулеты, использовали его в качестве молитвенных камней. София ничего не понимала до тех пор, пока не разглядела в толще стекла скрученную фигуру. "Понять только не это. Это мой отец", прохрипела Кара. "О, Кара!" У Софии навернулись слёзы. Она опустилась на колени рядом с подругой. Реджинальд Кенсингтон был и ей вместо отца. София понимала горе кары, однако недоумение оказалось сильнее. «Каким образом? Откуда?» Не в силах говорить, кара лишь указала взглядом на старуху. Хаджа погладила Софию по плечу. «Как я уже объяснял и твоей подруге, лорд Кенсингтон знаком нашему народу». «Его судьба связана с этими местами, как и судьба вас обеих». «Сэр Реджинальд в день своей смерти вступил на запретную территорию. Его предостерегали, но он отмахнулся от советов. И в те пески его привел не случай. Лорд Кенсингтон искал Убар, как ищет этот город его дочь. Он знал, что где-то в тех самых песках скрывается сердце Убара, и не смог удержаться от соблазна проникнуть туда. И что с ним сталось? Попадая в пески в окрестностях Убара, человек рискует навлечь на себя гнев сил, которые скрываются там на протяжении тысячелетий. Именно мы, женщины рагим, охраняем это место и эти силы. Сара Дженальт узнал об этом и пришёл и тем самым подписал себе приговор. Кара, уже слышавшая все это, села. «Что это за силы?» Хаджа покачала головой. «Этого мы не знаем. Врата у бара закрыты для нас вот уже две тысячи лет. То, что находится за ними, потеряно для людей. Мы, Раим, последние хранители. Знания эти передаются из уст в уста, от одного поколения к другому». Однако после разрушения у бара никто не упоминал больше про две тайны, которые так и не передала нашему роду последняя оставшаяся в живых царица у бара. Трагедия была настолько страшной, что царица закрыла город, и с её смертью умерли две эти тайны. Никто не знает, где спрятаны ключи от ворот и какие силы скрыты под песками в сердце у бара. Каждое слово, произнесенное старухой, порождало в голове Софии тысячи вопросов. Врата Убара, последние хранители, сердце затерянного города, спрятанные ключи. Но кое-какие догадки у нее все же были. «Ключи?» — пробормотала София. «Железное сердце», — Хаджакивнула. «Ведущие к сердцу Убара». «И копье с головой Билкис, царицы Савской». Пристарелая женщина опустила голову, той, которая является праматерью всех нас, основательницей царского дома Убара, где её голова по праву украшает второй ключ. София мысленно повторила всё, что знала о судьбе Убара. Город действительно был основан около 9 века до нашей эры, в то самое время, когда жила царица Савская, историческая личность, Убар процветал приблизительно до 3 века нашей эры, когда землетрясение разрушило город. Срок этот был очень большой, но вся история правящего дома была хорошо задокументирована. София высказала свои сомнения. Я полагала, первым правителем Убара был царь Шаддат, праправнук Ноя. Один обособленный клан бедуинов, Шахра, считал себя потомками легендарного царя. Старуха покачала головой. «Династия Шаддада выполняла лишь чисто административные функции. Истинными правителями были потомки Билкис, и эту тайну доверяли лишь немногим избранным. Убар преподнес свое могущество царице, выбрал ее, позволил ей передавать власть своему роду. Этот род продолжается и по сей день». София вспомнила лицо царицы. Все молодые женщины здесь обладали поразительным сходством с ним. Возможно ли, чтобы род сохранил чистоту на протяжении 2000 лет? София недоверчиво покачала головой. Вы хотите сказать, что ваше племя может проследить свою родословную до самой царицы Савской? Хаджаки внула. Больше того, проговорила она, устремляя взгляд вверх. Мы и есть царицы Савской. Три часа двадцать восемь минут. У Кары кружилась голова. Ее мутило, но не из-за отсутствия наркотиков. Наоборот, с тех пор, как она попала в пещеру, чувство постоянной дурноты постепенно прошло, а вместе с ним отступили и судороги, донимавшие ее все последнее время. Но сейчас мучения Кары были в тысячу раз сильнее тех, которые связаны с нехваткой амфетаминов. Она чувствовала себя сокрушённой, раздавленной, истощённой до предела, опустошённой. Все рассуждения о затерянных городах, таинственных силах, древних родах нисколько её не трогали. Кара не могла оторвать взгляд от останков своего отца. У неё из головы не выходили слова Хаджи: "Лорд Кенсингтон, исколу Бар, как ищет этот город его дочь?" Кара вспоминала день, когда погиб отец, выехав на охоту. Подарок на её шестнадцатилетие, все эти годы она не доумевала, зачем они отправились тогда именно в ту часть пустыни. Дичи было предостаточно и гораздо ближе к Маскату. В таком случае, почему они добрались по воздуху до авиабазы Тумрайт, затем долго ехали вглубь пустыни на лендроверах и только после этого начали охоту, пересев на песчаные мотоциклы. Неужели отец использовал её день рождения как повод посетить эти места? У Кары в груди вспыхнула ярость, которая прорвалась наружу словно свет пламени через стеклянную плыбу. Однако ярость эта не была направлена против кого-то конкретно. Кара разлилась на всех этих женщин, на протяжении стольких лет хранивших тайну, на своего отца, загубившего жизнь ради сомнительных целей, на себя саму, последовавшую по его стопам. Даже на Софию, которая не остановила подругу, несмотря на то, что поиски эти убивали Кару изнутри. Огонь бешеного гнева сжёг дотла последние крупицы недомогания. Усевшись на коврик, Кара повернулась к престарелой хадже и горьким резким вопросом прервала лекцию по истории, которую старуха читала Софии. Почему мой отец искал Убар? Кара попыталась её унять София. Полагаю, это может подождать. Нет, внутренняя ярость вернула в её тон повелительные нотки. Я хочу знать прямо сейчас. Хаджа оставаясь невозмутимой, согнулась перед гневом Кары словно тростинка на ветру. Ты имеешь полное право задавать этот вопрос. Именно поэтому вы обе здесь. Кара нахмурилась. Старуха перевела взгляд с неё на Софию. Что пустыня отнимает, она так же и возвращает». «Что это значит?» — резко спросила Кара. Хаджа вздохнула. «Пустыню отняла у тебя отца», — она указала на скорбный камень. «Но зато дала тебе сестру». Старуха кивнула на Софию. «София всегда была моей ближайшей подругой». Несмотря на гнев, голос Кары наполнился теплым чувством. Справедливость и глубина собственных слов, произнесённых вслух, поразила и израненное сердце Кары с такой силой, о какой она сама даже не подозревала. Кара попыталась стряхнуть это чувство, но оно не уходило. София, я тебе больше, чем подруга. Она твоя сестра по духу и по крови. Подняв посох, хаджа указала на тело, погребённое в стекле. «И здесь лежит отец твой и Софии. Старуха помолчала, глядя на ошеломленных женщин. «Вы сестры». Три часа тридцать три минуты. Рассудок Софии никак не мог осмыслить слова пожилой женщины. «Это невозможно», — наконец обрела голос Кара. «Моя мать умерла при родах». «У вас один отец, но разные матери», — уточнила Хаджа. София произвела на свет женщина из нашего народа. София покачала головой. Значит, они с Карой кровные сёстры. Спокойствие, которое она испытывала с момента пробуждения, разлетелось в дребезги. Казалось, целую вечность она прожила без матери, не зная о ней ничего, кроме того, что та погибла при катастрофе автобуса, когда Софии не было и 4 лет, а об отце вообще не было ничего известно. В смутных детских воспоминаниях о жизни до приюта, в туманных образах, в ароматах, в шёпоте на ушко мужчина, отец никогда не присутствовал. Да и от матери у неё осталось только одно фамилия Алмаз. Успокоитесь, я обращаюсь к опеим, подняв руки, сказала старуха. Это дар, а не проклятие. Её слова уняли бешеное биение сердца Софии. Подобно тому, как прикосновение ладони останавливает звучание камертона, и всё же она не могла заставить себя взглянуть на Кару, охваченная стыдом, словно её присутствие могло каким-то образом осквернить добрую память лорда Кенсингтона. София мысленно вернулась в прошлое, в тот день, когда её забрали из приюта, в тот пугающий, полный надежд день, когда Реджинальд Кенсингтон выбрал из всех воспитанниц именно её, полукровку. отвёз к себе домой. Он выделил отдельную комнату. Кара и София сразу же прониклись друг к другу симпатией. Неужели они ещё в детстве почувствовали эту незримую связь, которая объединяла их? Но почему Редженалд Кенсингтон ни словом не обмолвился им о том, что они сёстры? Если бы я только знала, с трудом вымолвила Кара, протягивая Софии руку. Та подняла взгляд, В глазах подруги не было обвинений, от ярости, бушевавшей мгновение назад, не осталось и следа. София увидела только облегчение, надежду и любовь. "А может быть, мы всё-таки знали?" пробормотала она, бросаясь в объятия сестры. "Быть может, в глубине души мы всегда чувствовали это?" Хлынули слёзы. Молодые женщины осознали, что теперь они не просто подруги, а семья. Они долго обнимали друг друга, но потребность задать вопрос и, наконец, заставила их разорвать объятия. И все же Кара не выпустила руку Софии из своей. Хаджа, наконец, заговорила снова. «Ваша общая судьба восходит к тому времени, когда лорд Кенсингтон обнаружил в гробнице Наби Амирана то древнее извояние. Его находка имела для нас огромное значение». Изваяние, относящееся к эпохе основания Убара, было спрятано в гробнице, которую предание связывает с женщиной, творившей чудеса. "Дева Мария?" спросила София. Старуха кивнула. "Поскольку мы являемся хранительницами, одна из нас должна была сблизиться с лордом Кенсингтоном, чтобы изучить реликвию из погребения". «Предание гласит, когда придет время, ключи от врат у бара явятся сами собой. Поэтому к сэру Реджинальду была направлена алмаз». «Альмаз», — поправила София, отметив, что Хаджа произнесла фамилию матери не совсем правильно. «Алмаз», — твердо повторила старуха. Кара стиснула подруге руку. «Здесь все женщины имеют в качестве имен название драгоценных камней. Хаджу, например, зовут Лулу». «Жемчужина!» София широко раскрыла глаза. «Алмаз! Мою мать звали Алмаз, а в приюте ее имя было ошибочно записано как Альмааз. Так что же с ней сталось?» Хаджалулу, устало нахмурившись, покачала головой. «Твоя мать влюбилась. Расследуя обстоятельства открытия древнего извояния, она чересчур сблизилась с лордом Кенсингтоном». Забыв обо всём, оба отдалились своему чувству, а через несколько месяцев в чреве алмаз стал зреть младенец соименённый способом естественным для всех женщин. Софии совсем не понравился этот странный выбор выражения, однако она не стала прерывать старуху. Беременность повергла твою мать в ужас. Нам запрещено зачинать ребёнка от мужчины. Она бежала от лорда Кенсингтона, Вернулась к нам. Мы заботились о ней до самых родов, но после того, как ты появилась на свет, ей пришлось уйти. Алмаз нарушила наши законы, и ты, ребёнок смешанных крови, не была чистой рагим. Старуха прикоснулась кончиком пальца к татуированной слезинке, рубиновому знаку принадлежности к племени. У Софии такой татуировки не было. Твоя мать поселилась в городке Халуф на побережье, недалеко от Маската и стала воспитывать тебя одна. Однако через 4 года катастрофа сделала тебя сиротой. Всё это время лорд Кенсингтон не прекращал поиски твоей матери и ребёнка, которого она, вероятно, унесла в своей утробе. Он прочесал весь Оман, потратил целое состояние, но если одна из нас захочет стать невидимой, найти её не сможет никто. «Кровь Билл Кис благословила нас во многих отношениях». Старуха перевела взгляд на свой посох. «Узнав, что ты осталась сиротой, мы не могли оставить тебя в беде. Выяснили, в какой приют ты попала и сообщили об этом лорду Кенсингтону. Он был сражен горем, узнав о судьбе Алмаз, но то, что пустыня отнимает, она и возвращает. Пустыня подарила ему дочь. Он забрал тебя и ввел в свою семью». Подозреваю, сэр Радженалт намеренвал сюда ждаться, когда вы обе будете достаточно взрослыми и сможете понять запутанность сердечных дел, чтобы открыть вам ваше кровное родство. Кара вздрогнула. В то утро перед охотой отец предупредил, что собирается сказать мне нечто важное, что-то такое, что я в день своего шестнадцатилетия, превратившись из девочки в женщину, смогу наконец понять. Её голос дрогнул. Она сглотнула, подкативши к горлу комок, и закончила. «Я думала, отец хотел поговорить об университете, а не о...» София стиснула ей руку. «Все хорошо. Теперь нам это известно». Кара подняла взгляд. В ее глазах по-прежнему светилось недоумение. «Но почему отец продолжал так упорно искать убар?» «Не понимаю». Хаджа вздохнула. Это одна из многих причин, по которым нам запрещается сближаться с мужчинами. Быть может, алмаз прошептала что-то во сне, поделилась тайной со своим возлюбленным, так или иначе, но твой отец узнал про Убар и стал искать затерянный город. Быть может, чтобы тем самым сблизиться с женщиной, которую потерял. Но Убар полон опасностей, бремя хранителей тяжёлое. Словно в подтверждение своих слов, старуха с большим трудом поднялась на ноги. А что будет с нами теперь? спросила София. Я расскажу вам по дороге, ответила Хаджа. Путь нам предстоит неблизкий. Куда мы отправляемся? спросила София. Вопрос этот, судя по всему, удивил Хаджу. Ты одна из нас, София. Ты принесла нам ключи. Сердце и копье? Старуха кивнула, затем отвела взгляд. По прошествии 2000 лет мы сможем отперечь врата Убара.